а я трое суток буду отсыпаться. Как жить-то хорошо?» «Помирать не надо», — согласился Гомунку. «Ну, если баня мне топлена», — сказал шихарь «Ох, я всех разгоню! Ох, я вложу ума! Ну да кот с дроздом такого не допустят!» Из сплошной зелени послышался свист. Леший откликнулся с совиным уханьем.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 Против законного князя пошел? Был ты народу добрый князь, а теперь ты народу первый враг. Да почему же? А кого за смертью посылали? Кто ее снова в мир привел? Ужихри от обиды и ярости перехватило глотку. Так я же для них, объясняя теперь. Когда смерть воротилась, многие попадали замертво.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 как белины объелись продолжал кузнец мужики бабы детишки старики орут смерть жихарю смерть пособнику смерти только могильщики до да гграбатеса за тебя заступились но им тоже досталось княгиня хотела к народу выйти да я не позволил вывел через тайный погреб ее с княжнами и маленьким «А они то чем виноваты вражеское семя потому что сказал акул когда терем жгли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 «На заимке», — сказал кузнец. «Где угольные ямы?» «Кузнецов, сам знаешь, от колдунов не отличают». «Ох, жихарь, как бы наш старый черт с крыши не сверзился». Еле успели добежать до избы. Почтенный разбойник действительно сверзился, да еще на лету заехал конопаткой по голове, подхватившему его жихарю. «Вот», — сказал кот, указывая на избу, — «Теперь так не строят. Видишь же, что творится? Правильно мы этих многоборцев всю жизнь грабили и еще будем грабить. Вот у Дрозда ключица заживет, и пойдем опять по большим дорогам купцов досматривать». «С вами отцы не пропадешь», — сказал богатырь, подчесывая пораженную голову. «Это так, важно, — важно согласился кот». Они с Дроздом чуть из-за бабки не подрались, донес кузнец и подавился смехом. — Круто наша поляночка за дело взялась, — сказал Колобок. — Ликование в природе происходит. А все мы. Так что не горюй. Случалось мне и во дворцах жить, и в хижинах убогих. Зато ты теперь понял, какие люди неблагодарные. — Да нет, — сказал богатырь. Они просто глупые, и даже не глупые, а, как бы это сказать, ну, не выросли, что ли. Я бы, может, и сам несколько лет назад громче всех глотку драл у княжеского терема. «Тоскуют по бессмертному житью», — сказал Акул. «Работать нужды не было, есть не хотелось. Можно было даже не дышать, а ты взял и в раз их этого лишил». — Да, — вспомнил Жихарь. — Кощей успел уйти? — Еще как успел-то. Пятерых молодок за собой увел, — сказал кот. Кузнец вдруг помрачнел лицом. А вот сказитель Рапсудища не успел. Повесили его. Сочинители всегда первых вешают, чтобы не сочиняли. — Как же вы допустили? Не разорваться же было. И главное, кто? Те же, что вчера его песни слушали. Кого же они теперь-то слушать будут? Вот не ждал, не гадал, никогда за него душа не болела. «Не терзайся», — сказал Акул. «Живучина по гости всех не оплачешь. Иди лучше к своим, только разбуди их тихонечко». Жихарь снял шея колобка и пошел в избу. Дверь акулу крепил железными скобами, петли смазал. Отворилась она бесшумно. В сенях спал дрозд у самого порога, так что пришлось через него перешагнуть. Окошко в избе было завешено темной тряпицей, сквозь которую солнце еле пробивалось. Карина лежала на лавке, такая же спящая, какой богатырь ее видел последний раз. Только сон был другой, тревожный, маятный. Ляля -ля и Доля лежали в обнимку под столом на старой шубе. Лица у близняшек были чумазые. Сын-младенец устроился в колыбели, в той самой, которую некогда сколотил для жихарки на скорую руку кот или дрозд. Он не спал, а внимательно смотрел на отца, даже с каким-то укором. «Блин, поминальный!» прошептал жихарь да ведь я за всеми за этими мелкими делами про имя то позабыл он осторожно вынул младенца из колыбели подошел к окну и улыбаясь неведомо чему стал тихим голосом перечислять напевать все известные и дорогие ему имена на какое имя дитя откликнется то ему и носить. Красноярск, 1998 год.